Вступление. Эта книга предназначена для тех, кто живет вопреки. Они учат язык, хотя окружающие показывают на них пальцем и не понимают, зачем им это. Они уходят с хорошей работы вслед за мечтой. Они не хотят брать ипотеку, как все вокруг. Не хотят быть привязанными к месту. Они живут вопреки словам врача, что пора умирать. Они рожают вопреки запретам и словам «У вас никогда не будет детей». Они занимаются спортом и бегают, хотя с их болезнью это противопоказано. Они уезжают в чужую страну только потому, что не знают, что у них нет ни единого шанса на иммиграцию, и их никто не ждет там. Для вас эта книга станет настоящей инструкцией по применению. Для вас я не только подробно расписала историю своего переезда из маленького сибирского городка в австралийский мегаполис Сидней, но и рассказала про основные пути иммиграции, подробно разобрала все типы виз, которые сейчас работают, нашла для вас рейтинги лучших университетов и школ, дала ссылки на их веб-сайты. Рассказала про поиск работы, востребованные специальности, систему здравоохранения и социального обеспечения Австралии. А еще эта книга для тех, кто решил узнать больше о стране вверх тормашками. Так называют Австралию, потому что здесь все наоборот. Зимой у нас 50-градусная жара, а летом холод, и многие ложатся спать в обнимку с грелкой. Вместо представительного Деда Мороза в шубе и валенках на Новый год к нам приплывает на серфе загорелый Санта модельной внешности в красных трусах и забавном колпачке. Кран ванной здесь открывается в обратную сторону, и, конечно же, вода тоже течет в обратном направлении. Движение машин, как вы уже догадались, происходит в противоположную сторону. Вы познакомитесь с удивительной природой Австралии, узнаете, почему ученые всего мира обеспокоены здоровьем кораллов в одном из семи чудес мира — Большом барьерном рифе, почему нельзя забираться на священную гору Улуру, почему на самом деле коалы спят по 20 часов в сутки и что за собаки живут в Австралии. Они не умеют лаять и способны развить скорость до 55 км в час. А еще узнаете про самых любимых австралийских домашних питомцев – пауков-охотников, и о том, почему австралийцы всегда проверяют свою обувь, прежде чем надеть ее. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем.